Глава двадцать вторая «Черт, черт, черт!» Закрываю за собой дверь Чарнелл Хауса, прислоняюсь к ней спиной и давлю костяшками пальцев на глаза. Она могла все видеть через застекленную дверь. Она знает. Отталкиваюсь от двери и начинаю, подбоченившись, расхаживать по коридору. «И что теперь? Лин разозлится?» Разозлиться так, что при следующей встрече кинется на меня с кулаками? Нет, она не из таких. Она, скорее всего, из тех, кто все держит в себе. Будет неделями мучиться, изводить себя, разговаривать сама с собой, стоя перед зеркалом. А Кай? Увижу ли я его снова? Да, меня это волнует. Потому что, несмотря на вселившиеся в мое сознание, пусть слабенькие, Но все-таки страх, и на лбу у меня выступили капельки холодного пота, я все еще возбуждена, после этого почти поцелуя. Достаю из кармана телефон, открываю контакты и выбираю «Лин». Посылать СМС — плохая идея. Такой ход слишком удобен для человека, который боится открытого разговора, для того, кому есть что скрывать. Закрываю глаза... Немысленно вижу лин вижу, как она стоит у порога дома Кая и смотрит на меня. Она ждет, что я скажу, и лицо у нее какое-то застывшее, а взгляд пустой и пугающий, как у лунатика. Наверное, я все это себе нафантазировала, но стоит ли мне ее опасаться? Открываю глаза и смотрю на светящийся экран телефона. Зейди была права. Мне надо поговорить с кем-то, кто действительно знает Лин. И Кай тут мне не поможет. Нужно поговорить с тем, кто знал ее 25 лет назад, когда она утверждает, мы были неразлучными подружками. С тем, кто может рассказать мне, что она за человек на самом деле. Большой палец, подрагивая, замирает над украденным из телефона Кая контактом. лин «Родители». Смотрю на настенные часы. «Пять минут девятого». «Слушаю гудки добрых десять секунд». Наконец слышу ответ. «Ну, слушаю». Голос мужской, сиплый, утяжеленный пивом. Я не сразу нахожусь, что сказать, и тупо смотрю в слабо освещенный коридор. «Попросить к телефону маму, Лин?» «Какое крушение поезда желаете выбрать?» «Нелечибельная мать-калиптоманка или блудливый отец-пьяница?» «Э, здрасте! Это мистер Уайлдинг!» Долгая пауза. Слышу только его ровное дыхание. Потом, наконец... «Кто это?» «Меня зовут Беккет. Беккет Райан!» Еще одна пауза. Его дыхание замедляется. «Видел тебя в газете!» Тру пальцами висок и проклинаю непостижимую для нормального человека популярность вестника хэвипорта Мне-то всегда казалось, что местные газеты издаются только для того, чтобы их обрывками выстилать лотки для кошек. Если не возражаете, я бы хотела задать вам несколько вопросов по поводу вашей дочери. Вы как, не против? Сначала слышу какой-то булькающий звук, а потом... «Ну давай, спрашивай!» Делаю глубокий вдох и пытаюсь взять себя в руки. «Нет, по телефону о таком нельзя. Мне надо видеть его глаза, иначе не пойму, можно ли ему верить. А мы не могли бы встретиться лично? Завтра, например. С меня пинта пива и свиные шкварки». Отец Лин отхаркивается, а потом как будто втягивает обратно то, чем харкнул. Слышу, как на фоне этих малоприятных звуков работает телевизор. В телевизоре кто-то смеется металлическим смехом. «Завтра буду в Рекерс. Часов с четырех». Меня все аж «Где угодно, только не там. А не могли бы мы встретиться где-нибудь еще?» «Слышь, девочка, я пью в Рекерс». но может...» Гудки и вызов прерывается. Весь вечер пишу, как одержимая. Линн меня застукала. В результате нервная энергия или приступ страха, или и то, и другое разблокировали мой мозг и расслабили пальцы. Я страница за страницей набираю текст. Руки порхают над клавиатурой, широко открытые глаза смотрят на светящийся экран ноута. За исключением эпизодов с насилием, Со стороны отца Пишу обо всем, что могу вспомнить Какие-то сценки с родителями Поездку в клинику сна Фрагменты моих снов И ночных кошмаров Пишу о своей воображаемой подруге Которая является Моим зеркальным отражением Печатаю с бешеной скоростью Клавиатура щелкает Без остановки Как будто в одном ритме с зубцами Вращающихся у меня в мозгу шестеренок на действие виски ослабевает. и Я выдыхаюсь. В животе начинает урчать. Я, плохо различая обстановку в полумраке, бреду в кухню. В буфете и смотреть особо не на что. Стопка упаковок лапши быстрого приготовления, пакет чипсов, кеттл и полбутылки вина. Достаю чипсы с вином, ставлю бокал на стол, зубами вытаскиваю пробку из бутылки, принюхиваюсь, И сразу кривлюсь. Нечистый уксус, но кислятина. Усилием воли заставляю себя сделать первый глоток. Быстро запихиваю в рот жмень чипсов. После подхожу к кухонной столешнице, где мой прислоненный к кафельной плитке телефон светится, предупреждая о полученном сообщении. Перестаю жевать. Чипсы на языке становятся вязкими. Что, если это она? Говард. Здарова, что нового? г Г.Х. Испытываю огромное облегчение. Мне определенно надо расслабиться. Она ведь не подкарауливает тебя, сидя на корточках у входной двери. Разблокировав телефон, делаю глубокий вдох и выдох и покачиваю пальцем над именем Говарда. Соблазн изменить привычки очень велик. Радостно восклицает он, ответив на мой звонок. «Не могу поверить, ты мне позвонила. Ты ведь никогда мне не звонишь». «Брось, ты первый нарушил обычай. Взял и написал мне в воскресенье, в Божий день». «Ты не веришь в Бога?» «Я верю в его день». Говард смеется своим характерным, тихим, дребезжащим смехом. «Ладно, но разве агент? Он же человек не может один раз в сто лет...» связаться со своим любимым клиентом. Говард, мы оба знаем, что твой любимый клиент — тот парень из телека с лабрадорами на полосе препятствий. Лабрадоры умеют удерживать на носу печеньки, Беккет. А ты? Я? Нет. Уязвленно отвечаю я и сажусь на один из кухонных стульев. Говард откашливается. Ну и как там дела в... забыл... Хэви Тауне. «Хэви-порте». «Как дела в хэви-порте?» Смотрю на свой бокал и вспоминаю Лин. Вот она стоит у окна в гостиной Кая и смотрит, как я ухожу прочь от его дома. «Ты смотрел роковое влечение?» «Смотрел, черт меня подери!» С тревогой в голосе отвечает Говард. «Она же там, если помнишь, живьем варит крольчиху». «Ну, по ощущениям, похоже». «Ни хрена себе!» Я делаю большой глоток вина. Но есть и хорошие новости. Я снова пишу. По-настоящему. «О, превосходно! Я в восторге!» Слышу, как скрипит кресло Говарда. Это он откинулся на спинку. А потом даже понимаю по его голосу, что он улыбается. «И когда пришлешь пару глав, чтобы я мог почитать?» Я хмыкаю. «Нет никаких глав, гоф. Это не книга, понимаешь?» «Но...» «Но я действительно хочу тебе это прислать. Дай мне час и отправлю все одним кликом». «Просто отлично». «И хочу, чтобы ты понял, это не какие-то там наметки. Я просто должна знать, сохранилось ли это в моей памяти». Говард выдерживает паузу. Я даже слышу, как он меняет положение в кресле. И, наконец, говорит. «Знаешь, я никогда не переставал в тебя верить». «Сочувствую. Тяжко выступать в роли одиночки», — отвечаю я и допиваю вино. «В последнее время во всех издательствах мода ставить на мне крест». «О, не драматизируй. А вот новая книга — это действительно интересно». «Я же сказала, это не книга». «А что тогда? Сибас?» «Мысли, идеи, блуждания по детству, терапия». «Если бы ты спросила Джойса, он бы тебе ответил, что Улисс – терапия». Я тянусь за бутылкой и наливаю в бокал еще одну щедрую порцию вина. «Приятель, не надо ко мне подмазываться. Я знаю тебя и знаю, как ты работаешь». «Неужели?» «Так вот». Я пошлю тебе этот текст не для того, чтобы ты сделал из него модную презентацию для ловких подходов к публике в Граучо. Ненавижу Граучо. Дело не в этом. Ладно, забудь. Я просто безумно рад, что ты начала работать над новой книгой. Это? Не книга? Да, конечно. А как вообще дела? Ну, как жизнь? Я снова отпиваю вино. Занятно, что с каждым глотком оно становится менее кислым и даже приятным на вкус. Если честно, хорошего мало. Местным я не особо нравлюсь. Представляю вызывающую тоску башню из упаковок лапши быстрого приготовления в буфете. И с деньгами полная задница. Если бы здешняя благотворительница не проявила желание купить дом моих родителей... «За сумму, реально превышающую его стоимость, я бы уже к Рождеству осталась на улице». «О боги!» Говард вздыхает и на секунду задумывается, а потом говорит. «Но этого мы точно не можем позволить». массируя лоб. «Мы с моим агентом всегда были в дружеских отношениях, но это не значит, что я имею право загружать его своими личными проблемами. Прости» что вот так сходу вывалило столько инфы. И не волнуйся, у меня все в порядке. Это хорошо. Еще одна довольно-таки многозначительная пауза. И, наконец, он говорит. Жду не дождусь, когда смогу прочитать твою книгу. Это не книга. Как скажешь. Пока, на связи. Допив остатки вина, плетусь обратно в кабинет и сажусь перед ноутбуком сцепляю в замок пальцы, до хруста вытягиваю руки перед собой и снова принимаюсь печатать. Правда в том, что отец никогда меня не хотел. Для него я всегда была никчемной девчонкой, и хуже того, девчонкой, которая бросает тень на его доброе имя. А я была слишком маленькой, чтобы понять причины такого отношения» и поэтому, обладая богатым воображением, выдумала своего двойника. Этим двойником была девочка, которую так не любил мой отец. То есть это была я плохая, и она же стала источником моей ненависти к себе. Эта девочка, мой двойник, мое альтер-эго, превратилась в реального монстра, который по ночам скрывался под моей кроватью. У нее было мое лицо, мои волосы, моя кожа. Но она избегала света и появлялась только ночью. В ту пору, когда я была совсем одна. Одна и в темноте. Двухтысячный. «Помогите!» Это кричу я. Кричу в темноте. Я лежу в своей кровати. Сейчас ночь. И я знаю, что мне это снится. «Знаю, потому что не могу пошевелиться. Все, как сказал тот доктор. Тебя как будто что-то парализует. Мне надо закрыть глаза, и тогда мои руки и ноги, мое сердце и мой мозг снова погрузятся в сон, и наступит утро. Но когда я закрываю глаза, ничего не меняется. Я по-прежнему все вижу. Вижу стены своей комнаты, вижу стол» сидя за которым писала о своей истории, вижу шкаф и потолок. И потолок. Он движется. Он розовый, как кожа, и он шевелится. Мое дыхание учащается, потолок движется чаще. Я задерживаю дыхание, и он тоже замирает. А теперь на нем еще появляются бугорки, как будто червячки хотят выбраться наружу совсем как у Тедди Мазерса, когда он обжегся на уроке кулинарии. Бугарки-валдыри начинают принимать форму. Они становятся похожи на якорь. «Мама!» «Это плод больного воображения. У нее голова забита всякой ерундой». «Помоги! П -п Помоги!» «Мы должны отослать ее из дома, в школу-интернат». «Пожалуйста, не надо!» «Вот чего ты заслуживаешь, мелкая паршивка!» «Бек! Кет!» «Чей это голос? Кто меня зовет?» Голос доносится снизу. Тихий голос, шепот из-под кровати. «Бек! Кет!» Маленькие пальчики бегают вверх-вниз по краю кровати. «Успокойся, это все твое воображение!» «Говорит мама, ты спишь!» Это все тебе снится. Закрой глаза, и все страшное исчезнет. Но, мама, я лежу с закрытыми глазами. Мои глаза закрыты, мама. Здесь внизу темно. Беккет. Голос мой, но он какой-то искореженный, как будто с помехами доносится из другого нездешнего мира. Слезы щиплют глаза. Мама, пожалуйста, она здесь. В комнату врывается поток воздуха, одеяло приподнимается, а потом плавно на меня опускается. Ко мне прижимается чье-то тело, теплое и влажное, как будто рядом улеглась соседская собака, и оно шепчет мне на ухо «Я не могу спать в темноте, а ты?»